История седьмая. Праздничная. Вот-вот должен был наступить день обновления. Праздник, в который все отмечали наступление Нового года и новой жизни. Украшали жилища, накрывали ломившиеся от блюд столы, устраивали пышные торжества и дарили друг другу подарки. В ночь перед радостным событием принято было гадать. Именно этого и ждали мои подруги. Они всю библиотеку перерыли в поисках наиболее качественных гаданий насуженного. Теа решила, что в новом году непременно найдет себе парня, а Райни хотела узнать свою дальнейшую судьбу. Мне тоже было интересно погадать, но это скорее праздное любопытство, не более. А еще я мечтала отомстить соседкам. В комнатах рядом с нашей жили суккубы и русалки, которые в последнее время не давали нам выспаться. По ночам они громко переговаривались, шептались, обсуждали женихов. В таком шуме заснуть было невозможно, но все наши попытки утихомерить девиц ни к чему не приводили. Последней каплей стало вчерашнее происшествие, когда одна из демониц привела к себе друга, заставив своих сокамерниц сидеть у нас, слушая ахи и вздохи, доносившиеся из-за стенки. Мне это надоело, и я решила соседок проучить. Подруги были солидарны, особенно те, завидовавшие столь насыщенной личной жизни сторонних девиц. К сожалению, ректор отказался устраивать бал и общее торжество, но разрешил нам в этот день пошуметь в общежитии. Так что намечалась грандиозная пьянка со всеми вытекающими последствиями. Запасов алкоголя нам хватало, зато с закусками нужно было повозиться. В гости обещали заглянуть ребята, а их одними бутербродами не накормишь. И пока подруги наряжали комнату к празднику, я раздумывала, как отомстить соседкам. Возникла парочка идей, осталось их осуществить. Вечером мы накрыли на стол, расставив миски с салатами и закусками, Алкоголь спрятали под кровать, чтобы никто чужой не нашёл. Мало ли студентов, любящих выпить на халяву. Ближе к полуночи пришли Дар, Лар и Дерек. После соревнований мы сдружились и часто отдыхали в шестером, тем более что у Райни и Дара завязались отношения. Я была только рада, что наглый демон от меня отстал. Правда, попытки завоевать моё сердце всё ещё предпринимал Лар, несмотря на то, что я отказала ему раз пятьдесят. «Дело даже не в родственных чувствах. Светлые эльфы влюбляются один раз и на всю жизнь. И пусть я светлая лишь наполовину, но своего принца еще не нашла. И даже не представляю, как это понять. Дроу повезло больше, у них понятия любви практически не существует. Брак завязан на принесении супругами обоюдной пользы. Подозреваю, что Лару нужна корона, хотя он и сам претендент на темный трон. Двенадцатый». Но темные эльфы существа коварные, не всякий доживает до получения заветного приза. Мы сели праздновать, вино разлито по бокалам, в тарелках еда. Наша компания бурно отмечала наступление нового этапа в жизни, соседи по общежитию не отставали, и через полчаса в коридоре уже разносились песни, студенты пускались в пляс. Тиа решила присоединиться к толпе. Эх, нашей дряде вообще пить нельзя. Сразу становится такой довольной, и у нее напрочь отказывают тормоза. Через полчаса пришлось вылавливать ее в бушующей толпе и тащить в комнату, а то она чуть ли не стриптиз начала показывать. Конечно, мужская часть аудитории была только «за», а женская хотела поколотить. В общем, праздник прошел на ура. Гадания мы решили устроить на следующий день. Руководство Академии дало нам целых четыре дня отдыха, грех было ими не воспользоваться. Дождавшись ночи, три авантюристки, то есть мы, уселись в центре комнаты, обложившись горой различной макулатуры с описаниями священных ритуалов гадания. Одна книжечка была совсем тоненькой, потрёпанной временем, но очень ценной. «Сначала я, Тиа достала кольцо». Первый способ сводился к тому, что в стакан с водой надо опустить обычное колечко и смотреть сквозь него, думая о суженом. И если сделать правильно, можно его увидеть. Дриада гипнотизировала стакан минут десять, но безрезультатно. Я решила этим методом не пользоваться. Райни вообще скептически отнеслась к нашей затее. В соседней комнате слышались какие-то разговоры, подозреваю, девушки тоже гадали на парней. Мы решили применить другой способ. Достали блюдце с водой и свечу. Зажгли ее, покапали воском на воду, затем посмотрели на получившиеся фигуры. У те вышло сердце, что значило любовь в ближайшем будущем. Райне выпали лодка и стрела. Мы долго искали значение символов. В конечном итоге оказалось, что ее ждет испытание на прочность и долгожданная победа. А мне выпал череп, не предвещавший ничего хорошего. Стало неприятно, несмотря на то, что в гадания я не очень-то и верила. Просто повод устрашиться был. Все же титул кронпринцессы — то еще удовольствие, и многим не нравится моя кандидатура на троне. Папуля предупреждал, чтобы я была осторожнее и проверяла все подарки и гостинцы. Не могу сказать, что эти обстоятельства меня ратовали, но других вариантов не было. Заводить еще одного ребенка отец не собирался, а по приезде во дворец меня ждала квалифицированная охрана. Но не будем о грустном, тем более что идея, как отомстить соседкам по общежитию за бессонные ночи, окончательно созрела. Сделав копию книги о гаданиях и приписав пару моментов, я отнесла ее девушкам, они сами попросили ее у меня. Потому что за пару дней до этого я с умыслом очень громко расхваливала книгу, рассказывая подругам, что часто пользовалась заговорами и они всегда действовали. Девицы, не выдержав, слезно ее просили, а я делала вид, что мне идея очень не нравится, но потом я вроде жалилась над ними. Отдавая книгу, осторожно порекомендовала сразу несколько гаданий. Три из них были для отвода глаз, а четвертый должен был стать розыгрышем. Соседки поблагодарили меня за ценный дар и побежали готовиться. Я же собрала подруг, заскочила за ребятами, те прихватили друзей, и мы большой компанией спустились во двор, чтобы оказаться под окнами будущих звезд Академии. Суть гадания была в том, что девушке, которая хочет найти суженого, нужно в полночь выглянуть в окно и прокричать петухом. На голову она должна надеть трусы, а в руках держать бубен, в который надо стучать одновременно с криками «Подбой часов!». Представьте себе картину. Мы стоим под окнами, время приближается к 12. Все замерли в ожидании, хотя половина ребят даже не знает, что именно должно произойти. Раздается первый удар часов, открывается окно слева, высовывается девица в розовых трусах на голове, орет кукареку и бьет в бубен. Следом открывается соседнее окно, и все повторяется, только девиц сразу три. Даже странно, что из окна не вывалились. Итак, так двенадцать раз. Зрители начали тихо ржать уже после третьего, сообразив, наконец, что происходит. А к пятому мы уже лежали на земле от смеха. Особенно порадовали трусы ядреных цветов. Оранжевые, голубые, салатовые. И где берут такие? Я тоже хочу. К двенадцатому удару народ рыдал в голос, чем выдал свое присутствие. Девицы глянули вниз, увидели ржущую компанию и с криками позакрывали окна. Но было поздно. Парни потешались вовсю. Нас с подругами я скрыла, и девушки видели только их, иначе, боюсь, разборок было бы не избежать. В срочном порядке поторопились вернуться в комнату, чтобы нас не спалили. Стоило зайти и сесть за стол, как объявились виновницы торжества, обвиняя нас в своем падении. Но я намекнула, что они могли и не гадать, а наша совесть чиста. Соседки еще немного повозмущались, но ничего не добившись, ушли. Зато следующие несколько месяцев мы наслаждались тишиной и покоем. Никто не решался подходить к этим дамам, и еще долго по Академии ходили басни о веселом гадании. К сожалению, праздники быстро закончились, и пришлось плотно засесть за уроки. Моим любимым предметом была медитация. На ней можно было выспаться или повторить задание для следующего урока. Развивать своё мастерство я тоже пыталась, но потенциал не так велик, как бы мне хотелось. А ещё мне очень нравились уроки по управлению стихией. Не зря же меня Оливия столько учила и заставила проштудировать гору учебников. Вот только учитель, противный эльф, старался вбивать в наши головы теорию, мотивируя тем, что мы ещё не готовы, а практика будет на последнем курсе и с другим учителем. Обидно, прилагаешь столько сил, а толку никакого. «Сегодня нам первым уроком поставили физическую культуру. Радости было море. Ректора хорошими словами поминали все. Ну, сами подумайте. Сразу после бурных выходных поставить тренировку. У большинства голова болит и тело еле шевелится. Нам бы прилечь и тихо подремать на последней партии, а не скакать, как овцы, через забор». «Какие-то вы вялые», — заявил вампир, осматривая наши совсем не стройные ряды. «Ничего, сейчас приведем вас в норму. Двадцать кругов!» «Чтоб ему все бабы отказали!» — послышалось рядом. Обернувшись, узрела одну из сокурсниц. Выглядела она неважно, явно все праздники гуляла. Даже кузина была бледна и неразговорчива. Обычно подколки от нее так и летели в мою сторону. Никак не может успокоиться и понять, что пора взрослеть. Ксенаниэль могла стать мне подругой, если бы не была такой стервой. «Активнее работаем ногами!» — прокричал магистр Арисантер, хмуро взирая на нас. «Зомби и то быстрее бегают! Совсем разленились! Двадцать отжиманий!» «Все. После этой тренировки меня можно смело относить в лазарет. Ноги и руки уже не слушались, а впереди еще две пары». По-моему, только Рай не получала удовольствия от занятий. Оборотница с таким энтузиазмом выполняла упражнения, что казалось, будто она вообще не пила. Аж завидно. После тяжелой тренировки отправились переодеваться. Следом шло зелье варенье, и я понимала, что нужно сосредоточиться. Было у меня одно стимулирующее средство, правда противное до ужаса. Но других вариантов не предвиделось. Пропускать пару опасно для жизни. Достала пузырёк, глотнула... Гадость полнейшая. Подруги тоже выпили и скривились. Зато через пару минут организму стало легче. Мы даже позавтракать смогли назло сокурсницам, тем кусок в горло не лез. Немного пугало, что на зельях нам предстояла самостоятельная работа. А ведьма намекнула, что от неё будет зависеть итоговая оценка. «Мне досталось приготовление сонного зелья». Отлично. Состав я помнила наизусть, так как много раз давала его придворным. Особенно тем, кто считал меня несмышленной маленькой девочкой. Наивные. Налила воды в котел, поставила на огонь. Пока она нагревалась, принесла листья мяты, календулы, ромашки и настой смеси рябины и боярышника. Мелко нарезала все ингредиенты и стала добавлять их в кипящую воду. Само зелье было несложным, а если добавить пару капель настойки розмарина, будущая жертва уснет как минимум на сутки, проверена лично, и мне даже не стыдно. Мне было лет тринадцать, когда в гости к Папуле заявился дальний родственник, который при виде меня начал молиться. Он считал, что мое место где-нибудь подальше от эльфов, что я недостойна даже ходить с ними по одной земле. К моей радости гость любил девушек и выпить. Вот я ему и подмешала сонное зелье, так что он вырубился в самый разгар ночи. А по замку поползли слухи, что эльф совершенно негоден в любовных утехах. Мою причастность доказать не удалось. Но сейчас я не стала отходить от оригинального рецепта. Продолжая размешивать зелье, пару раз заметила на себе робкий взгляд лаборанта. Стоило нам переглянуться, как он тут же сильно краснел. Это выглядело так забавно, что я не могла сдержать улыбки. Некоторые мои сокурсницы специально его дразнили или задевали, но я их не понимала. Зачем издеваться над парнем? Он ведь старается быть полезным. Когда зелье было готово и преподавательница поставила «отлично», я вернулась в нашу комнату. На пороге меня ждал сюрприз в виде коробки конфет и букета цветов. К стеблям была прикреплена записка. «Для Ризолли самой восхитительной девушки на свете». «Интересно, от кого?» Я взяла подарки и зашла в комнату. Цветы сунула в вазу, а конфеты подвергла сканированию на всевозможные яды, привороты и прочую гадость. Каюсь, с некоторых пор я стала более подозрительной. Сладости оказались чистыми, и я тут же схрумкала пару конфет. Остальные отдала подругам, вскоре после меня вернувшимся с урока». «У тебя есть предположение, кто это подарил?» — спросила Рай, не беря угощение. «Нет», — пожала плечами. «С Ларом и Даром мы давно всё решили, больше ни от кого поползновений не было». «Значит, у тебя появился тайный поклонник», — заулыбалась те, поедая уже четвёртую конфету. «Это так романтично! Я бы тоже хотела, чтобы кто-то вздыхал обо мне». Должна признать, идея звучала интересно, и я была не против ухаживаний. Но неведение раздражало, мало ли что может надумать себе этот поклонник, хотя была вероятность, что это единичный случай и больше меня не потревожит. Всю следующую неделю я была так занята уроками, докладами и курсовыми, что ни о чем больше и думать не могла. К тому же ректор объявил, что Академию посетит знаменитый лекарь, будет у нас проездом всего на несколько часов, но прочтет лекцию. А мы все должны дружно готовиться к столь значимому событию, ведь это такая честь. Вот только ректор не знал, что я лично знакома с этим субъектом, отцовским другом и врачом. Сильвериус был тем еще бякой, вредным, хомоватым и себе на уме, но в помощи никогда не отказывал, так что буду рада видеть старого знакомого. Несмотря на подготовку к событию, занятия никто не отменял. Ещё и кузина вновь стала напоминать о себе, бесили её поджатые губы и вечно недовольный взгляд. К тому же мне пару раз писала матушка. Получив первое письмо, я минут пять смотрела на него, как на вести с преисподней, и боялась открывать. Для меня было дикостью, что она вообще обо мне вспомнила. Но любопытство победило. К сожалению, всё оказалось банально. Ее интересовали мои успехи и возможность приехать к ней на каникулы. Вот уж чего мне точно не хотелось. Слишком поздно она обо мне вспомнила. «Адепты, сегодня я буду учить вас готовить ужин из мха», — обрадовал нас преподаватель по бытовой магии. «При случае он поможет вам протянуть довольно долгое время». «Как вообще можно есть эту гадость?» наклонилась ко мне Райни, зеленее на глазах. «Не представляю», — ответила, следя за действиями магистра. Предмет мне нравился, но некоторые темы и образы вызывали желание выбежать в уборную или, в крайнем случае, не есть перед уроком. «А на следующем занятии мы с вами пойдем в лес, где вы продемонстрируете все, что изучили за этот курс», — обрадовал нас преподаватель. «Мы проведем там выходные. Советую взять с собой теплые вещи. Палатками и спальниками вас обеспечат». Весь курс впал в ступор. Ничего себе испытания, сутки в лесу. Весело. Хотя я так не раз отдыхала, есть в этом что-то романтичное. Однако у большинства сокурсников новость восторга не вызвала. Кузина и вовсе скривилась, словно лимон съела. А мне очень хочется посмотреть на нее в походных условиях. Последним уроком были танцы. Магистр Лермонт прямо-таки порхал над залом, заставляя нас проделывать то же самое. Когда что-то не получалось, мы могли и прутом по попе получить. Было не больно, скорее неприятно. Так он воспитывал в нас грацию. Особенно его бесило, если мы не держали спину прямо или не тянули носок. Месье краснел от злости, чуть пар из ушей не валил. Забавное зрелище». Возвращаясь в комнату с урока, заметила под дверью очередной букет и записку. Цветы поставила в вазу, затем открыла послание. «Ты свет во тьме, самая лучшая девушка в мире, я до безумия хочу прикоснуться к тебе». Это послание меня слегка насторожило. Одно дело комплименты, а другое знать, что кто-то хочет тобой обладать. Решила не показывать записку подружкам и уничтожила ее. Конечно, девочки поухали над букетом и даже обмолвились, что сами от такого не отказались бы, а я промолчала, мысленно вздрогнув от неприятного ощущения. На следующий день на зелье варенье я была слегка рассеяна из-за происходящего в моей жизни, а ведьма радостно поведала, что у нас контрольная работа, результат которой прямо повлияет на итоговую оценку. Новости горчила думать о самостоятельной работе было попросту тяжело, пришлось взять себя в руки. Дождавшись очереди, взяла с преподавательского стола билет, перевернула. Задание — приготовить зелье живого огня. Сегодня явно не мой день. Мало того, что рецептура у него на лист, еще и приготовление занимает больше часа при строгом контроле состава и этапов. Одно неверное движение, и можно получить очень болезненные ожоги. Я сверилась со списком и направилась к шкафчику за нужными мне материалами. Пришлось сделать пару подходов, за один раз всё не унести. Ведьма строго следила за нами и не давала возможности подглядеть в учебники или списать. Всё воспроизводилось на память. Разложив ингредиенты на столе, зажгла огонь и налила воды в котелок — Пока она нагревалась, надела перчатки и порубила листья конкурта, растение ядовитое и на незащищённой коже оставляет болезненные язвы. Выжала сок из цветов вереска и добавила его в закипающую воду. Немного погодя, кинула ещё парочку составляющих. Загвоздка в том, что надо было помешивать зелье и одновременно закидывать в него основные ингредиенты. Вот и приходилось одной рукой держать ложку, а другой резать. Тяжело. А если учесть мое состояние, и вовсе повеситься хочется. «Осторожнее, ты не то кладешь», — услышала тихий голос лаборанта и вздрогнула. Я так задумалась, что не заметила, как чуть не добавила в котелок сонный порошок. Если бы это случилось, случился бы взрыв. Клаус вовремя предупредил. «Спасибо», — искренне поблагодарила, и он застенчиво улыбнулся. Я продолжила готовить, но судьба в тот день была не на моей стороне. Зелье было готово, но когда стала переливать его во флакон, случилось неожиданное. Меня толкнули. живым огнем плеснуло на руку, кожу начало сильно жечь. От невыносимой боли закусила губу, из глаз полились слезы. Обернувшись, увидела злорадную улыбку кузины. Гадина. Я ей еще припомню. «Адептка, что случилось?» Ко мне подбежали преподавательница и лаборант. «Клаус, неси обезболивающий состав с третьей полки!» Тот умчался в подсобку, а меня усадили на стул. Мне было так больно, что я боялась потерять сознание. Подруги смотрели с тревогой, но помочь ничем не могли. Клаус быстро вернулся и протянул тюбик. Ведьма выдавила на кожу большое количество мази и забинтовала так, что рукой я пользоваться не могла. «Не снимай повязку три дня!» сказала преподаватель, заканчивая обрабатывать рану. «Потом придёшь ко мне и покажешь. За урок ставлю отлично, но в следующий раз будь осторожнее». Я благодарно кивнула, говорить была не в силах, боялась заорать. Боль немного притихла, а чувство мести, наоборот, разгорелось с небывалой силой. Кузина давно нарывалась, кажется, пришла пора поговорить по душам. Только сразу это сделать не получилось. Мне было настолько плохо, что подружки чуть ли не на себе тащили в комнату. А потом кормили с ложечки, поскольку поранила я правую руку. На ужине Ксина победно улыбалась. Не догадывалась глупая о том, на что я способна. В связи с травмой меня освободили от занятий, появилась возможность обдумать все в деталях. Мне не хотелось портить отношения с родственниками, Но иногда стоит преподнести урок тем, кто слов не понимает. Для начала договорилась с подружками, чтобы помогли устроить в нашей комнате ловушки для одной любознательной особы. Пришлось постараться, чтобы выглядело правдоподобно. Ещё нужно было пустить слух, лучше всего это сделать в столовой, где много народу. «Девочки, мне сегодня мама посылку прислала!» Начала хвастаться, заметив, что кузина стоит в очереди за нами и внимательно слушает. Чудную брошь ручной работы. Она написала, что это старинный артефакт, передающийся из поколения в поколение. Неожиданно, что его отдали мне, но приятно. Подружки порадовались, а Ксинаниэль зло сверкнула глазами. Ты недостойна этой броши, заявила она во всеуслышания, заставив многих вздрогнуть от неожиданности. Чья бы корова мычала, не осталась я в долгу усмехнувшись. Нужно было вывести ее из себя. «Моя мать старшая в семье и сама решает, кому передавать наследство». «Это мы еще посмотрим. Брошь будет моей», — прошипела кузина и вылетела из столовой. Мы проводили ее взглядами и сели ужинать. Первый этап прошел отлично, начинаем готовиться ко второму. Вечером, когда большинство студенток разбежались по делам, мы расставили ловушки. Брошь я положила на край стола, чтобы можно было быстро ее найти. По полу разлили масло. Над дверью прикрепили ведро с густой краской, похожей на смолу, которая очень плохо отмывалась. А над столом, с помощью воздушной магии, подвесили наволочку с перьями, а на дверь несколько охранок, чтобы не вызвать подозрений. Естественно, не обошлось без сигнализации, которая должна была зазвучать в конце представления. Чтобы не пропустить ни одного момента мести, мы с подружками уселись на мою кровать и накинули пологи невидимости и тишины. Мне удалось их усовершенствовать благодаря трем дням, проведенным в библиотеке, и теперь нас было невозможно засечь с помощью магии. Часы пробили одиннадцать. Предварительно сотворенные нами фантомы ушли в другое крыло, дабы не вызвать подозрений. Спустя пятнадцать минут около двери раздались тихие шаги. Мы замерли. Кто-то пытался открыть замок, ничего не вышло. Послышалась отборная ругань, и в ход пошли заклинания взлома. Нужно признать, весьма качественные. Хотя я повесила самые простые охранки, так что можно поспорить. Спустя пять минут дверь открылась. На пороге возникла кузина. Она меня разочаровала. Хоть бы маскировку для приличия надела, дура заявилась в обычной одежде и без прикрытия. Постояв в проеме, она осмотрелась и заметила на столе сверкнувшую брошь. Глаза ксины загорелись жаждой обладания, она сделала шаг вперед, еще больше раскрывая дверь, и тут на нее обрушилось ведро с краской, облив с головы до ног и прилично приложив потемечку. От неожиданности кузина рванула вперед, поскользнулась на масле, шлепнулась и с ветерком проехалась на пятой точке до самого стола. Удар был мощным, явно болезненным, но на этом неприятности не закончились. Как только она отшвырнула ведро, сверху посыпались перья. Мы с подругами с трудом сдерживали эмоции, пытаясь не заржать в голос. Кузина напоминала мокрую черную курицу после удара током. Для завершения мести я активировала сигнализацию, и спустя пару секунд в нашей комнате появилась комендантша. «Что происходит?» — строго спросила она, оглядывая помещение. «Ксенаниэль, что вы тут делаете?» «Видимо, ворует брошь», — сказала я, появившись в дверях. «Нам с девочками пришлось в срочном порядке делать вид, что мы только что пришли». «Ризолли, вы понимаете, что это серьезное обвинение?» — спросила смотрительница. В коридоре уже собралась толпа зевак. «Конечно», — согласилась я. «Большинство присутствующих подтвердят, что кузина на не заявила, что брошь будет принадлежать ей, и, видимо, решила исполнить свою угрозу». Я развела руками и гордо посмотрела на обидчицу. «Мы с ней не общаемся, прийти ко мне в гости она не могла». «Хорошо, мы обязательно разберемся», — заверила комендант и повернулась к кузине. «Прошу на выход». Ксинаниэль с трудом поднялась со скользкого пола и стала пробираться к выходу. Было видно, что ей многое хотелось сказать, но краска попала на губы, и разлепить она их не могла. Какой фурор ее ждал в коридоре, словами не передать. Общежитие еще два часа сотрясалось от смеха, а мы отмывали комнату, но оно того стоило. На следующий день ректор сообщил, что с кузиной провел беседу, уведомил ее родителей о поступке дочери и предупредил, что еще одно нарушение, и она будет отчислена. Мне хотелось, чтобы ее выгнали сейчас, но урок пошел на пользу, и она старалась даже не пересекаться со мной. Не знаю, надолго ли ее хватит. Кстати, самым лучшим бальзамом на мою душу была новая стрижка кузины, под ноль. Отмыть волосы было невозможно, единственный выход — отстричь. Лысая дроу — то еще зрелище, особенно когда уши выделяются на общем фоне, словно локаторы. «Живее, шевелите конечностями!» — орал магистр Арисантер, глядя на наши потуги. «Кто так бегает? От зомби и то больше толку. Кто сегодня не сдаст забег, на зачете будет носом землю пахать». Мы дружно взвыли и увеличили темп. Физрук лютовал и плевался, пытаясь вылепить из нас что-то стоящее. Правда, в это понятие могло входить что угодно, а нам приходилось соответствовать. Экзамены никто не отменял. Вообще, учеба доставляла мне удовольствие. Обеспокоили участившиеся записки от тайного поклонника. «Все бы ничего, но они меня пугали». Цветы, конфеты, мягкие игрушки постоянно оставляли у двери, но никому еще не удавалось увидеть, кто это делает. Некоторые соседки по общежитию завидовали, говорили, как это здорово. Только я веселье не разделяла, слишком грозно звучали признания. Конечно, можно было обратиться за помощью к ребятам, но не хотелось беспокоить их по пустякам. Дар Ларом могли слишком серьёзно подойти к ситуации, а мне неприятностей не хотелось. Я старалась как можно быстрее избавляться от подарков, не открывать лишний раз послания. Но это не помогало, они появлялись вновь и вновь. Единственным способом отвлечься была возможность сходить в город. «Риза, сколько можно собираться?» не выдержала Райни, глядя, как я заплетаю косу. «Всё самое интересное пропустим!» успеем, успокоила подругу. «Я это уже пять раз слышала, и мы постоянно опаздывали. Там бои будут, хочу посмотреть». Мысленно вздохнув, взяла сумку и указала подругам на дверь. Райни радостно взвизгнула и первой вылетела из общежития. Оборотница стремилась попасть в город на ярмарку. Сегодня на главной площади проходили всенародные гуляния и в академии объявили выходной. Студенты радостно потирали руки в предвкушении развлечений и собирались потратить последнюю стипендию. Мы с подругами не были исключением, правда, я шла из любопытства. Говорили, что будет весело, приедут какие-то артисты с музыкальной программой. Этот день ненадолго отодвинул учебу, череду экзаменов и зачетов, а то учителя слишком уж разошлись. Город встретил нас шумом и суетой. Народу тьма, по некоторым улочкам приходилось продираться. Все веселились, участвовали в конкурсах или толпились около палаток с едой. Райни тянула нас стея за руки, пытаясь пробраться к центру города, где должны были разместить шатры с бойцами. Правда, когда мы дошли, выяснилось, бои будут, но между девушками. Лицо подруги вытянулось, как старые портки после стирки, и настроение резко упало. Но мы уговорили ее остаться, чтобы оценить представление. В центре арены поставили бассейн с грязью, вокруг уже собирались люди, причем большую часть составляли мужчины. «Они в этом сражаться будут», — зашипела Райни, оглядывая участниц. Девушки вышли к бассейну в купальниках, но очень маленьких, едва прикрывающих выпирающие прелести, а они у них выдающиеся. Стоило им появиться, раздался пронзительный свист, и я чуть не оглохла. Мужики смотрели на представительниц прекрасного пола и пускали слюни. Блондинка и брюнетка — сочетание убийственное. А девицам внимание нравилось. Они постарались еще больше выпятить свои достоинства. Один парень рядом со мной чуть в обморок не свалился от такого зрелища. Оглядев толпун, напротив нас обнаружила Лара Идара — Тени сводили взгляды с участниц и нас не увидели. «Ты посмотри на них!» — заметила друзей Тия. «Скоро глаза выпадут! И что они нашли в этих девках?» Голос у был громкий, ее реплику услышали многие, в том числе и наши парни. Быстро подобрав челюсти, они направились к нам сквозь плотную толпу. Некоторые парни провожали их ехидными взглядами, видимо, надеясь, что мы устроим скандал. «Вы что тут делаете?» — вместо приветствия спросил Дар, обнимая меня за талию. Я наградила его возмущенным взглядом. «Это для твоей безопасности!» — отреагировал он. «Вдруг зашибут!» Хотелось послать его подальше, но ругаться не стоило. Я-то надеялась, что у них с Райней все сложится, но подруга поняла, что пока не готова к таким отношениям, и Дар вновь переключился на меня. Пока мы с демоном переглядывались... Лар подмигнул Райни и обнял Тия, заглаживая вину за то, что пялился на других. Та возмущенно фыркнула, но вырываться не стала. У них не было серьезных отношений, так легкий, ничего не значащий флирт. Перерастет ли он во что-то большее, непонятно. Зрители выли от нетерпения в ожидании борьбы. Благодаря парням нам достались билеты в первый ряд. Не могу сказать, что меня это обрадовало, но отступать некуда, позади дар. Тем временем девицы, забравшись в бассейн, валяли друг друга в грязи, издавая странные звуки. Одежда их оставалась на местах, но народу нравилось. Уже через минуту обе были испачканы с ног до головы, различить их можно было лишь по глазам. Мужчины орали, свистели и хлопали. Кто-то пытался залезть к девушкам в бассейн, Но охрана быстро отправляла смельчаков подальше. Наши парни тоже восторгались зрелищем, но молча. Райни смотрела на представление, поджав губы и порой тихо матерясь. Она-то рассчитывала на полуголых, накачанных мужиков. Спустя десять минут борьба завершилась. Поаплодировав, народ стал расходиться. «Может, посидим где-нибудь?» — предложил Дар, не переставая обнимать меня. «А ведь мы уже давно решили, что будем просто друзьями». «Решил не сдаваться?» «Отличная идея!» — оценила оборотница, поворачиваясь к нам. «Я не прочь выпить!» Остальные дружно закивали, и мы направились к уже знакомой таверне. Свободных столиков было три. Один из них в углу, там и расселась наша пестрая компания. Причем меня посадили между ребятами, видимо, помня о прошлом посещении. Сегодня в таверне тусовались студенты, даже кузина соблаговолила прийти. «Надеюсь, мы не устроим потасовку, хотя загадывать не буду». К нашему столику подбежала официантка, чтобы принять заказы. «Салат и компот», — озвучила пожелание Тиа, удивив нас. «Ты что, пить не будешь?» — Рай не нахмурилась, изучая меню. не должен же вас кто-то домой вести, пожала плечами Дриада. «Тем более, что я собираюсь на свидание». «Мне это и вот то». Дар ткнул в листок с блюдами. «Риза, ты что будешь?» «Пиво», — улыбнулась демону и попыталась сделать невинное лицо. «Плохая идея», — покачал головой Лар, хитро глядя на меня. «Почему?» — вытянула губы и обиженно нахмурила брови. «Помнишь, что в прошлый раз было?» Я хмыкнула и показала ему язык, затем повернулась к девушке. «Мне копченые колбаски, сыр и кружку пива». Парни страдальчески вздохнули, но комментировать не стали, а Рай радостно потерла ладошки, рассчитывая на хорошую пьянку. «Не то чтобы мне хотелось выпить, но расслабиться надо. Экзамены достали». Еду нам принесли быстро, и мы принялись отмечать День города. На сцену вышел музыкант, наигрывая что-то грустное. Мелодия никак не вязалась с нашим настроением. Хотелось радости, а не панихиды. Парень оказался умным. Увидев, что публика не реагирует, он переключился на более радостные мотивы. Краем глаза видела, что кузина тоже не отказалась от пива и присосалась к кружке, как пиявка. «Ну, это не мое дело, мы с ней не общаемся». Ребята приступили к трапезе, решила от них не отставать. Иногда, отрываясь от вкусности, обсуждали экзамены, студенческую жизнь, преподавателей. Парни в этом году заканчивали академию, а нам еще год мучиться от новых знаний. «О, старая знакомая!» — услышала я грубоватый голос и подняла глаза от тарелки. Перед нами стоял гном, один из тех, с кем мы пили в прошлый раз. «Добрый вечер!» — улыбнулась ему. «Сегодня опять веселье будет!» — он взглянул на кружку в моих руках, и я слегка покраснела, а ребята усмехнулись. «Нет, я как-то не планирую». «Жаль», — гном разочарованно вздохнул и направился к своему столику. «Забавно. Они что, надеялись повеселиться за мой счет?» «Нет, так нечестно. Я же в тот раз просто не рассчитала дозу. Сегодня буду осмотрительнее». Ныл разбитый нос, тронула его и удивилась на руке кровь. Туман мгновенно вылетел из головы, Я все-таки подралась? Черт, давала же обещание! С опаской подняла голову и осмотрелась. Кажется, вечер прошел весело. Мебель перевернута, на полу битая посуда, посетители стенают и хватаются за ушибленные места. райне в конце зала, держа какого-то парня за шею, объясняла, в чем он был неправ. Тело успокаивало трактирщика, ребята укладывали особо буйных, а я. Сидела на чудом сохранившемся столе, зажимая в руке клок волос. Снизу раздался стон. Опустив глаза, увидела лежавшую под столом кузину. На ее голове не хватало нескольких прядей. Волосы отрастали довольно быстро. Сложив два и выкинула улику из рук. Попытка вспомнить, что произошло, провалилась. «Вроде к нам подошел гном. Мы поздоровались, потом выпили с ребятами». Через 20 минут в таверну зашли знакомые орки. Парни слегка напряглись, но ничего не сказали, и мы продолжили пить. Потом, как и в прошлый раз, один из орков стал мне подмигивать. Все бы ничего, но на этот жест бурно отреагировала кузина. «Да что они в тебе находят?» — заорала она и кинула в меня пивной кружкой. Я не стерпела и ответила тем же. Началась потасовка, и вот результат — Похоже, пить мне вообще нельзя, плохо сказывается на окружающих. Надо уходить. Дар стащил меня со стола. Ты как? Жить буду, пробормотало сгорая от смущения. А остальные. Нормально! Он взял меня за руку и повел к выходу. Ребята потянулись следом. Выглядели мы помятыми, явно побывавшими в переделке. Надеюсь, никто из учителей нас не увидит. Наконец-то настал день приезда Сильвериуса. Нас собрали в актовом зале и велели вести себя прилично. Строгий взгляд ректора заставлял задуматься о последствиях. Силя появился на сцене, и половина девиц испустила в возглас умиление. Несмотря на почтенный возраст, выглядел он потрясающе. Высокий, поджарый, с кубиками пресса, проглядывающими из-под сильно облегающей белоснежной рубашки. Специально такую надел. Длинные платиновые волосы, голубые глаза и ямочки на щеках. Ну как устоять обычной девушке? Конечно, лекция прошла на ура. Лекаря рассказал много полезных вещей, ответил на вопросы, пообщался с адептами, парочку из них даже подлечил. Мне с трудом удалось вырвать его из толпы фанаток, чтобы поболтать. «Гусеничка моя!» — воскликнул он, обняв меня так, что ребра затрещали. «Как же я соскучился! Ты же мое солнце!» Я не любила это прозвище, но он всё равно меня так называл. Когда мы только познакомились, у меня было плохое настроение, и я сидела на лавочке, закутанная в плед. Наверное, я была очень похожа на гусеницу, с тех пор он так ко мне и обращался. «Привет, Силя!» — обняла в ответ. «Я тоже рада тебя видеть!» «Что случилось?» — эльф с тревогой посмотрел на меня. «Он знал меня лучше, чем я сама». «Идём ко мне, поговорим». За что люблю Сильвериуса, так это за интуицию. Он всегда чувствовал, когда мне требуется помощь. Ему отвели покои в учительском крыле. Они не сильно отличались от наших, хотя здесь было гораздо уютней. Зайдя в комнату, он сел на кровать и посадил меня на колени. Мне не было стыдно. Трёхсотлетний лекарь относился ко мне как к ребёнку. Мы часто так сидели и болтали, когда я жила дома. «Ризочка, расскажи, дядя, что с тобой?» Начал он сюсюкать со мной, как с малышкой, и я не смогла сдержать улыбку. «У меня появился тайный поклонник», — призналась, опустив голову. «Так это же отлично!» — обрадовался эльф, но, заметив мою реакцию, уточнил. «Или нет?» «Он меня пугает». Сильвериусу я смогла сказать правду и не бояться, что меня осудят. Мне действительно было не по себе, эти записки и подарки наводили тихий ужас и заставляли бояться собственной тени. «Хочешь, помогу его найти и приструнить?» Друг стал серьезным и даже слегка напрягся. «Нет, сама разберусь», — успокоила его. «Не надеялся встретить тебя», — признался Силя, улыбаясь когда твой отец сказал, что отправил тебя учиться в Академию, я ожидал увидеть ее развалины». «Первоначально так и планировалось», — хмыкнув, призналась. «Но Академия не виновата в том, что я тут оказалась. Ничего плохого не сделала, и разрушать ее было бы глупо. А со временем я поняла, что мне нравится учиться, у меня появились друзья, новые знания и интересы, весьма полезный опыт». «Ты мыслишь, как истинная королева», — заявил Силя и чуть не получил в глаз. Сплюнь толкнула его локтем в бок. Кстати, матушка начала слать подарки. «Ого, не к добру. Я недавно был у тёмных эльфов, видел твою бабулю. Похоже, она готовит переворот. Не знаю, в курсе ли ты, на каком месте среди претендентов?» «На седьмом». «Ошибаешься. На пятом». «Что?» — вскрикнула, чуть не свалившись с колен. «Как на пятом?» «Скажи, что пошутил». «К сожалению, нет», — печально вздохнул Силя. «Риза, ты уже взрослая девушка, но позволь дать совет. Будь с ними осторожнее. Темные дроу весьма изобретательны и коварны». Я кивнула, отдавая понять, что приняла его слова к сведению. «Мы проболтали всю ночь». Вспоминали прошлое и смеялись над моими детскими шалостями. Мне было так хорошо, что когда на следующий день он собрался уезжать, я не выдержала и заплакала. Силя обещал, что мы обязательно увидимся и все будет хорошо, что в любой момент могу написать ему поделиться наболевшим. Приятно знать, что на свете есть такие друзья.